Третья. Паранойя. Черноморское побережье, Сочи. Той же апрельской ночью 1934 года. Маленькая оранжерея, притулившаяся к просторному дому, светится как хрустальный фонарь. Вокруг всё погружено в темноту. Не видать вооружённых охранников засевших на крыше здания и на ветвях деревьев. Снизу из влащины доносится вздох и морских волн. Три керосиновые лампы, свисающие с потолка среди орхидей, освещают человека, похожего на садовника. Он подстригает апельсиновые деревца в катках. Иди коты -ка спать. «Сытанка, сытаночка моя!» Его голос звучит ласково. Сытанка делает вид, будто не слышит, ей восемь лет. Сидя на полу в ночной рубашке, она пускает по воде в лейке длинные, узкие, как лодочки, семена. Снаружи мигает фонарик. За дверью оранжерея маячит встревоженное лицо. Кто-то стучит в стеклянную створку – У садовника слегка вздрагивают усы. Не отзываясь на стук, он и продолжает свое дело. Посетитель подходит к апельсиновым деревцам. «Есть новости из Парижа», — говорит он. Садовник даже не поворачивает к нему головы. Но в его сощуренных глазах угадывается легкая усмешка. «Правда, новости неважные», — уточняет человек, — На сей раз взгляд садовника пронизывает вестника насквозь, его голубые глаза холодны точно байкальский лёд. "Наш птенец", говорит вестник, отступив назад. Птенец упорхнул, даже непонятно как. Садовник посасывает палец, из которого сочится кровь, он поранил его медными ножницами. Девочка у его ног больше не играет, она слушает. Вот уже несколько лет она слышит о птенце. К ее отцу приходит много людей, и все они ведут разные непонятные разговоры, но ее интересует один только птенец. Девочка напридумывала множество историй про этого птинца. Вечерами она грезит о том, как он летает по её комнате, как она греет его в ладонях, прячет у себя в постели. Борис стрелял с близкого расстояния, продолжает человек. Но Борис обещал разыскать его, иначе этим займётся французская полиция. Потом человек долго молчит. Спиной он чувствует сквозняк от двери, и когда садовник, наконец, отворачивается, побледневший в вестник выходит, аккуратно притворив за собой прочную застекленную дверь. Свет его фонаря исчезает во тьме. Тоненький детский голосок спрашивает Петербург про какого это потенциа он говорил. Садовник по-прежнему стоит неподвижно. Иди спать, ситанка. Но этот раз девочка встаёт, целует отца в густые усы, как и каждый вечер, и что-то шепчет ему на ухо, затем удаляется в своей белой ночной рубашке, взмахивая на ходу руками словно крыльями. Садовник вонзает ножницы в стол. Мыслями он далеко отсюда. Он уже забыл, что прошептала ему дочь. «Не нужно стрелять в птенцов». Так она сказала, если бы она знала. Париж. В это же время. Ван Го пробирается по крышам Парижа. Ему до мелочей знакомы воздушные пути между Кармерицкой семинарией и Люксембургским садом. Он может пройти по этому маршруту, почти не ступив на землю. Он знает, что полиция устроила засаду перед семинарией и ждёт только его появления. Ван го шуга гает по цинковым крышам, скользит по черепичным скатам, прыжками переносится от одной каминной трубы к другой, ему знакомы все провода, натянутые между домами и позволяющие перебраться на противоположную сторону улицы. Он даже не вспугивает голубей, томно воркующих на карнизах в любовном апрельском экстазе. Он перепрыгивает через чердачные каморки с их обитателями, студентками, служанками, художниками. Он не нарушает сон кошек и даже не задевает бельё, сохнущее на верхних террасах. Иногда он видит в растворённом окне женщину, которая, набросив на плечи одеяло, дышит весенним ночным воздухом. Прыгая с крыши на крышу, он пролетает прямо над ней совершенно бесшумно. И еще несколько дней назад... Ван Го проделывал тот же путь в обратном направлении, сбегая посреди ночи из семинарии в заснеженный сад. Добравшись до последней водосточной трубы, он спрыгивал на старый каштан, нависавший над острыми пиками парковой ограды, и съезжал вниз по его стволу. В первые дни апреля шел снег. Ван Го проделывал тот же путь в обратном направлении, Вангу бродил до зари по пустынным лужайкам и аллеям, то и дело проваливаясь в сугробы, любуясь заледеневшими водоемами. Потом все так же по крышам возвращался в семинарскую часовню к утренней мессе. Иногда он запаздывал на несколько минут, и отец Жан не сурово журил его. «Ты слишком любишь спать, малыш!» Он говорил это... Поглядывая на башмаки Ванго, мокрые от снега и грязи, от отца Жана ничего нельзя было утаить. Однако этой ночью, разгуливая по крышам Парижа, Ванго понимал, что в семинарии его ждут не кроткие упреки отца Жана и даже не яростные обвинения старика Бастида, каноника, управлявшего их заведением строго, как казармой. На сей раз его поджидала полиция, наручники, а может и тюрьма. Почему он сбежал нынешним утром на церемонии перед Нотр-Дам? Почему удрал, если не знал за собой ничего плохого? Ведь этим поступком он сам же и признал себя виновным, но в ангоне мог избавиться от жившего в нем света сверхъестественного предчувствия, которое побуждало его опасаться всего на свете, мнить себя мишенью для самых разнообразных врагов. Он постоянно ощущал грозящую ему опасность. Уже с четырнадцати лет он страдал, по мнению окружающих, заболеванием, которое один врач-психиатр обозначил на его медицинской карте крупными буквами паранойя из-за этих восьми букв его чуть не выставили из семинарии отец Жан всеми силами защищал мальчика он поручился за психическое здоровье в Арнго — Вы сильно рискуете, — сказал каноник Бастит отцу Жану. — Смотрите, как бы вам не пожалеть об этом. Но отец Жан, который рисковал чуть ли не каждый день, никогда об этом не жалел. Однако сейчас он был сильно обеспокоен. В глубине души он чувствовал себя ответственным за то, что творилось с Ванго. Нарушив тайну и исповедь, он рассказал бастиду о страхах мальчика. Ведь юный семинарист ничего не скрывал от него. Ему постоянно чудилось, будто за ним охотятся, якобы на улице следом ехали машины, когда он отсутствовал, кто-то обыскивал его келью. Однажды строительные леса как бы случайно рухнули прямо у него за спиной, а в часовне на него как-то ночью напал призрак, вооружённый ножом, и ему пришлось с ним бороться. Его хотят убить. Мания преследования типична параноидальной синдрома. А тест Жан знал это. Он был фронтовым врачом во время Первой мировой войны и осознавал всю тяжесть этой болезни, которая могла вылиться в настоящее безумие. Вначале такие люди уверивают себя, что за ними следят. Потом начинают подозревать в злодейских замыслах своих близких, а в конце концов сами становятся опасными для окружающих. Ван гоу остановился, слёзы жгли ему глаза. Он стоял, удерживая равновесие на стальной балке, соединявшей два дома, которые почти соприкасались стенами. Только что колокол семинарской часовни пробил 3 часа ночи. Вся его жизнь воплотилась в отголосках колоколов. Этот звон подхватывали и разносили другие дальние колокола в Париже и в его воспоминаниях. Когда перезвон стих, Ван Го принял решение. Сейчас он проберется в комнату отца Жана и сдастся. Падре отведет его в полицию её возьмёт на себя его защиту он сумеет объяснить причину его бегства у обочины был припаркован чёрный сетройа мерзоли внутри мерцали огонёкки сигарет наверное из-за дыма в машине трудно было дышать и уж наверняка в её прокуренном салоне засели друг у друга на головах все полицейские парижской префектуры даже автомобильный кузов подрагивал так словно кашлял Это зрелище вызвало у Ван Гога улыбку. Ему пришла в голову одна мысль. Как уже было сказано, Ван Гог стоял на крыше здания, которое находилось через улицу от семинарии. Он ощущал спиной тёплое дыхание каминной трубы, выпускавшей наружу клубы дыма. Ван Гог вытащил из стены несколько расшатанных кирпичей и прикрыл ими глиняные жерла всех ближайших трупов. Таким образом дым оказался в плену. Ван Го присел у карниза и стал ждать. А ждать пришлось недолго. Сначала во всех окнах зажегся свет, распахнулись ставни, люди выбежали на балконы, спасаясь от удушья. Затем послышались крики и топот на лестнице. Дым, не найдя выхода, через каминные трубы заполнял квартиры. Ван Го проскользнул через слуховое окно на лестничную клетку, забитую людьми. И начал тщательно обследовать задымлённые квартиры. Он никого не хотел подвергать опасности. Убедившись, что все помещения пусты, Ванго зачерпнул пригоршню сажи в одном из каминов и вымазал ею лоб и щёки. Теперь его невозможно было узнать в давке среди беглецов с лицами чёрными от копоти. На третьем этаже он подошёл к женщине с двумя детьми на руках и взял у неё младшего, плакавшего от страха. «Я помогу вам, мадам». И он смело вышел на улицу вместе с жильцами в пижамах. Полицейские выскочили из машины. Они были напуганы не меньше обитателей дома. Ван Го пересек улицу и подошел к людям, ожидавшим на другой стороне. Теперь он находился всего в нескольких шагах от двери семинарии. Ван Го пересек улицу и подошел к людям, ожидавшим на другой стороне. Обратившись к ближайшему полицейскому, он положил ему на руки вопившего младенца. «Вы из полиции?» — спросил он. «Да. Тогда скажите своим товарищам, что на последнем этаже осталась моя бабушка. Она там ищет своего кота, не хочет выходить без него». Полицейский держал на руках младенца так опасливо, словно это была бомба, грозившая вот-вот взорваться. Он сунул ребёнка первому попавшемуся человеку, взмахом руки подозвал своих коллег и побежал к зданию. Вдали послышался вой пожарной машины. Ребята, на шестом этаже осталась старушка, тем временем Вангоне заметно растворился в толпе. Мелкие чудеса Идут об руку с большими несчастьями. Он всегда это знал. Нужно просто верить в удачу, и все получится. Ван Го пробрался к двери семинарии, налег на нее плечом. К несчастью она была заперта. Отступив на шаг, он собрался еще раз толкнуть ее, но тут на его счастье. Она творилась сама, зато на его беду открыл ее семинарский сторож Вебер. И это называется на счастье? Нет, куда там? Ван Го сжался от страха. С минуту они молча глядели друг на друга. Мог ли сторож не узнать Ван Го? бедняк считал мгновение в надежде, что ему повезёт ещё раз лицо вебер поблёгравело он разинул рот и поперхнулся едва сдержав крик ванго затаил дыхание ни на бьенвеню прохрипел наконец вебер что переспросил ванго это ни на бьенвеню кто кто Я штучка не столичная, как мордашка симпатичная в устах монаха капуцина в халате. Эти слова звучали более, чем оригинально. Его щёки залил багровый румянец. Обними меня, дружочек мой красавчик, мой цветочек, и вебер В самом деле, распростёр объятие Ван Гог шатнулся. Смотрите, торжественно объявил сторож, сама Нина Бьенвеню, певица из рыжей луны. Ван Гог обернулся. На другой стороне улицы появилась хорошенькая босоногая девушка в ночной сорочке выше колен, на вороте опушка из розового меха, на бёдрах розовые фланелевые бантики и лицо того же цвета. Ван Го узнал певицу Нину Бьенвеню, звезду кабаре «Рыжая луна» на Мармартре. Ей было двадцать пять лет, и её боготворил весь Париж. Значит, последняя маленькая удача Ивангоста была Нина. Идеальный отвлекающий манёвр. Пивичка тоже оказалась закопчённой, как селёдка в своей огромной квартире на втором этаже. Глаза Вебер лучились точно звёзды. Он знал наизусть все её песенки. Нужно заметить, что Раймонда Вебер был монахом-капуцином из Перпиньяна. По достижении пенсионного возраста его перевели в Сторжем в столичный семинарию, где он по ночам забирался в часовню и играл фокстроты на органе. И хотя ростом он не вышел, всего метр 55, пять, его огромные руки брали каждая по две октавы. Выпить в грудь, он сорвал с себя халат и взмахнул им над головой, словно тореодор плащом. Под халатом оказалась клетчатая пижама в манах направился к певице, танцующими шашками словно приглашал её на уличное танго. Наконец он склонился перед ней в поклоне, отчего его голова с учётом роста её владелицы оказалась чуть леня на уровне мостовой. Снова величественно взмахнул своим халатом и набросил его на голые плечи красотки. Вы позволите, мадемуазель, со всем моим восхищением? Нина Бьенвени улыбнулась. Аванго был уже внутри. Он пробежал по длинному коридору и попал во внутренний дворик, и тут он услышал приближавшиеся голоса, нырнул в тёмный угол и проворно, как ящерица, взобрался на стену по водосточной трубе. Оказавшись на крыше, он перевёл дух. Онгов всегда чувствовал себя лучше в соседстве с небом. Его инстинктивно тянуло к высотам. Взять хоть вчерашнее несчастье, которое грозило разбить ему жизнь. Ну разве не случилось оно именно тогда, когда он впервые лёг на землю? Всё своё детство он провёл среди птиц, на скалах, отвесной стеной уходивших в море он приручил эту крутизну ванго прошёл несколько метров по узкому карнизу келья отца жанна находилась здесь в маленьком домике на задях мощёного двора отец жан единственная его надежда на крыльце у входа караулили двое мужчин Эти охранники никак не нарушали планов Ван Гоу, он был не так глуп, чтобы пытаться попасть в дом через дверь, но его обеспокоило их присутствие. Ему не хотелось, чтобы отца Жана донимали из-за него расспросами, а главное, он боялся, как бы старика не сочли его сообщником в бегстве или в проступке, который он якобы совершил. «Проступок! Но какой?» Нанимаясь в конце дня чистить картошку на кухне курящего кабана, Ван Го преследовал только одну цель — узнать, в чем состоит его преступление. Он обнаружил там пристанище комиссара, выслушал его, но так ничего и не понял. Единственное подозрение принес ему другой голос — нежный, как летний дождь. Он однако поднял настоящую бурю в его душе, заставив зажмуриться, чтобы сдержать слёзы. Этель. Впервые за истекшие 5 лет он снова услышал голос Этель. Значит, она пришла. В ресторане он даже не мог обернуться, чтобы взглянуть на неё, но по звуку её голоса понял, что она ничуть не изменилась. В Анго познакомился с этой Эльф в 1929 году, когда ей было 12 лет, а ему 14. Эта встреча много изменила в его жизни. Начиная с того дня, мир стал казаться ему гораздо прекраснее и сложнее, чем прежде. В окне комнаты отца Жана мерцала свеча. Наверное, он был у себя. Ван Гог вскарабкался по водосточной трубе, повис над пустотой, спрыгнул на край подоконника верхнего этажа и тем же акробатическим приёмом спустился на этаж ниже. Как раз под ним на ступенях крыльца полицейские покуривали сигареты. Ван Гог прижался лицом к стеклу. Комнату слабо освещала единственная почти сгоревшая свеча. Он увидел отца Жана, лежавшего на кровати. Ван Го улыбнулся, наверное, старик задремал, погрузившись в свои вечерние размышления. Очень на него похоже. Отец Жан был полностью одет и держал в руках четки. Окно было не заперто. Ван Го осталось лишь толкнуть створку и спрыгнуть в комнату. Теперь он почти спасен. Отец Жан рядом, и значит, ничего плохого с ним больше не случится. Но Ванго боялся его напугать. Он позвал шепотом «Это я, падре! Я, Ванго!» Окно было приоткрыто, из-за этого в комнате было холодно. Ванго не посмел подойти к кровати, он решил дождаться, когда священник проснется сам». В поисках стула он заметил, что часть комнаты огорожена шнуром, протянутым в метре от пола. Ван Гог пролез под шнуром и подошёл к маленькому письменному столу, возле которого провёл столько часов рядом со своим старым другом. Стол подобен кораблю, сказал ему однажды отец Жан, усаживаясь. Вот так и нужно работать. Ты склоняешься над книгой, И распускаешь паруса. Где-то в коридоре хлопнула дверь. Ван Го выздал несколько минут перед тем, как сделать еще шаг. На столе царил настоящий хаос». Перьевые ручки мокли в луже чернил, наполовину впитавшихся в деревянную поверхность. Большая тетрадь валялась открытой, но самое странное заключалось в том, что каждый предмет был обведён меловой чертой, словно кто-то хотел зафиксировать его местоположение. Ванго вздрогнул и наклонился к тетради. На бумаге он увидел тёмное пятно и только два слова на латыни, поспешно написанных неверной рукой отца Жана. Фугере Ванго. Ванго понадобилось всего одна секунда, он наконец понял. Тёмное пятно это кровь. Комнату оставили в том виде, в каком её нашли, а человек на кровати был Мёртв. Теперь Ванго узнал, в чём состоит его преступление. Отец Жан был убит. А эти два слова в тетради обвиняли его в убийстве его. Бежать Ванго В глазах всего света он был убийцей отца Жана. И его разыскивали в связи с этим злодеянием, совершенным прошлой ночью как раз перед церемонией посвящения. Ван Гоу упал на колени перед кроватью своего друга. Взяв его ледяную руку, он прижался к ней лбом. Худшее. Его настигла самое худшее. Ему было так больно, словно в него угодила разрывная пуля, казалось, его сердце, его кожа, вывернутые наизнанку, обнажены как тушки кроликов, разделанные охотниками под сицилийским солнцем его детства. Однако минутой позже, встав на ноги, он ощутил уверенность в том, что слова, написанные отцом Жаном, не были обвинением они были сигналом тревоги приказом обращённым к ванго бежать